Проклятый. Это была другая женщина, светловолосая, высокая, с серыми глазами, ничуть не напоминающая оставившую его возлюбленную. Она протянула ему оба перстня, и это было концом. Цио не придет. Она ушла навсегда, а он надеялся, что она одумается. Она и раньше случалось злилась и убегала, а потом возвращалась, еще более страстная и пленительная. Он сам виноват, он не должен был подвергать ее такому испытанию» отдать ей кольцо Адена и сказать, что он отказывает ей в такой малости, как Корона. Но как он мог даже ради нее зачерпнуть всю свою прежнюю жизнь? Да, он виноват, но не перед Циалой, а перед Лореном, которого подвел, хотя, возможно, еще не поздно. А может, эта женщина пришла от Ции? Может, та не смогла прийти? И он спросил, презирая самого себя. «А где Циала?» Спросил, хоть и не должен был это делать. Если знает, скажет сама, а если нет, то зачем спрашивать? Эрасти не думал ни о том, как эта женщина здесь оказалась, ни о том, что означает ее по меньшей мере странные слова. Она назвала себя, но он уловил лишь слово «тарска». Ция родилась именно там, хотя выросла в Мунте. Женщина молчала, и Эрасти, презирая самого себя, повторил свой вопрос. Светловолосая могла ничего не знать, могла сказать, что Ция его оставила что она сейчас другим, но то, что он услыхал, оказалось еще страшнее. Циала умерла, назвавшаяся Герикой, похоже, жалела его, но лгать сочла излишним. «Умерла? Как? Когда? Она просила вас разыскать меня. Не она, а вы сами. Мы нашли черное кольцо». В любое другое время эти слова его бы потрясли. Найти талисман Лорена можно было, лишь если мир окажется на пороге самого страшного. Но в этот миг Эрасти Церна был только мужчиной, потерявшим возлюбленную. Ничего другого он просто не слышал. И светловолоса это поняла. Больше она о кольце не говорила. «Эрасти!» Он поднял сразу ставшие пустыми глаза. «Я понимаю, что для вас она умерла сейчас, но для внешнего мира прошло полторы тысячи лет». После того, как она заперла вас здесь, она вернулась в Арцию и была избрана архипастырем. Циала правила церковью более пятидесяти лет, потом умерла и была причислена к лику святых, так же, как и вы. Сказанное не сразу дошло до него. Полторы тысячи лет? Но ведь прошло не больше года. Циа ушла от него поздней весной, а сейчас как раз зацветает сирень. Правила и умерла. Более пятидесяти лет». Но этого не может, не должно быть. это женщина сумасшедшая, а возможно, это он сошел с ума. Или ему снится страшный сон, хотя снов он не видит уже давно. С того самого мгновения, когда очнулся на руках у высокого золотоволосого незнакомца, сказавшего ему, что его срок еще не настал.